Глава сороковая Прошло еще несколько дней, если верить ходикам с кукушкой, а Данилова не тревожили, будто издевались над ним. Или Данилов оказался в хвосте очереди, а у особ, вызвавших его повесткой, не было острых причин гнать очередь галопом. Ездить на лифте из слоя в слой Данилову надоело. Зовы прошлого были ему удовлетворены, знакомых встречалось мало, Да и с теми беседы приходилось вести уклончивые и осторожные. Часами Данилов лежал на гостиничной кровати, смотрел неизвестно куда и ни о чем не думал. Обещание, горячее и решительное, сейчас же и непременно обсудить смысл собственного существования и понять, стоит ли отстаивать это существование, Данилов так и не исполнил. оправдывал безделье мысли соображением, что в своих раздумьях и разборах он наверняка будет к себе жесток и, возможно, несправедлив, расстроится, отчаятся, ослабнет в конец, и тогда его возьмут голыми руками. «Нет», — сказал себе Данилов, — «пока погодим». Порой он вспоминал то или иное видение в колодце ожидания и пытался его истолковать.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 Шкуру большого животного он хотел примерить на себя. Загадкой же было то, почему прежде Кармадон обожал ликер «Северное сияние» и блюда железнодорожных буфетов, а теперь о них не вспомнил. В седьмой слой удовольствий Данилов больше не ездил, хотя наверняка там закончилось санитарное время. Не заявлялся пока Данилов и в пятый ученый слой. Он и прежде посещал этот слой редко. Трудно было ему поддерживать умные разговоры с образованными демонами. Себя Данилов считал существом, недалеким, неспособным воспринять учение мудрости. Не видел он в них и особого смысла. Хотя по любознательности интересовался всякими научными новостями. Сейчас от нечего делать он был не прочь заехать и в пятый слой.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 и приехал в пятый слой. Там дули ветры и сверкали молнии. В этих молниях Данилов не стал бы купаться, даже если теперь купание было бы ему приятно. Шли опыты, и молнии сверкали экспериментальные. На зеленом лугу Данилов увидел крестьянскую девушку в деревянных чоботах, тоненькую, чернобровую, но с холодными будто стеклянными глазами. Девушка подбежала к ручью, стала бросать в воду, как понял Данилов, кусочки мелко порубленного яйца, сваренного вкрутую, при этом она приговаривала: «Тети Хилоти, вас семьдесят семь, на теплату вам всем». Данилов ушам и глазам не поверил, будто шли средние по людским понятиям века. Тогда лихорадок было 77, и чтобы избавиться от болезни, следовало бросить в реку 77 зерен проса или ячменя, или какого-другого злака, или же разрубленное на 77 частей яйцо. По всей вероятности, сейчас лаборатория лихорадки ставила опыт противодействия просу и яйцу. Сотрудник лаборатории, воплотившийся от чего-то не в больного, как того требовали обстоятельства, а в весеннюю лихорадку, Зимняя должна была бы выглядеть жадной трясущейся старухой, швырял в воду кусочки яйца. Стоило пожалеть лабораторию. Способов лечения лихорадки издавна существовало множество. Больной мог есть кал собачий и мышиный, пить кровь скота или, что приятнее, употреблять настойку навоза на водке. Больной мог найти осину с расщелиной, пролезть через нее три раза, оставив в расщелине хворь. Мог носить при себе нитку с двенадцатию узлами, Мог сказаться отсутствующим, заколотить дверь дома И повесить на нее табличку «Его нет, уехал». Родственники могли положить больного на телегу И мчать ее на бешеной скорости по канавам, рвам, камням, колдобинам И тем самым вытрясти лихорадку. Они же могли скалами в руках гнать больного в поле или в лес, А когда страдалец упал бы, обессиленный, вбить кол поострее рядом, пригвоздив болезнь к земле, или хотя бы испугав ее. Словом, средств хватало, и все они были верные. Естественно, специалисты по лихорадке и прежде не сидели, сложив руки, привыкали к колам и гремящим телегам и находили кое-что посильнее тех колов. Но это было давно. Еще в пору юности Данилова все их старания и находки были названы устаревшими и ненаучными. Что же теперь они снова вступили в сражение с вареным яйцом? Данилов не стал дожидаться окончания опыта, да и ждать бы, наверное, пришлось долго. Он побрел дальше. Встречу с новым Маргаритом он желал теперь оттянуть. Зарабел. Неужели я его буду просить о чем-либо? — терзал себя Данилов. И он бродил по пятому слою, заглядывал в разные его закоулки. Пятый слой открывался ему то природными полигонами, лесом, черным ущельем, каменистым дном океана, чудища плавали над головой Данилова, то корпусами и ангарами, правда, без стен и без крыш, с металлической или какой-то арматурой, переплетениями трупы, зломанными прозрачными сферами, исполинскими колбами и сосудами, то коридорами или туннелями, уходящими неизвестно куда. Там и тут виднелись таблички с названиями учреждений. Данилов замедлил шаг. По коридорам и туннелям катились какие-то вагонетки. Плавали то ли дирижабли, то ли аэростаты, шастали и летали ученые и демоны, спешили по своим заботам. Иногда кое-кто кивал Данилову на ходу, попадались среди кивающих и знакомые. Но разговоров не возникало, пора была трудовая.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 Насчет навоза Данилов выразил полное согласие. С плодами местных теплиц Данилов встречался на земле. Летали они красиво, таинственно и бесшумно, вызывая у людей противоречивые чувства. Сразу за зимним садом Данилов углядел вывеску «Отдел Бермудского треугольника». Для Данилова загадкой была судьба самолета «Стартайгер», сгинувшего в 1948 году.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 иные брызгали жидкостью на паркетные и мозаичные полы, иные поджигали обои, иные старались проглотить пылесосом валансьенские кружева, иные, накидав на ковры снега, выбивали из них пыль оружейными шампалами. Работы всюду шли серьезные. Ученые личности составляли для людей мнимые рецепты. На вид рецепты должны были быть как бы подлинными — Но один или два компонента их, по давней традиции, и фараоны кушали пшеничные лепешки, испеченные по тем рецептам, полагалось вводить ложные. Данилову попался сейчас на глаза составителя рецептов для варки клёцек. Как этот мученик страдал над газовой плитой. Гремел кастрюлей, эмалированный пятилитровый, чадил, бронился... Клёцки из крупы получались у него все ровные, круглые и вкусные. Стало быть, брак. Ему надо было сварить клёцки, которые бы разбегались. Он и Данилова, стоявшего рядом, в усердиях не замечал. Наконец сообразил. Следует меньше класть муки. В пляс пустился от радости. В кастрюле у него плавало теперь нечто безобразное, лохматое. Он тут же... Оттолкнув, Данилова бросился записывать рецепт. Ложные рецепты отправлялись на землю и с помощью известных усилий пристраивались потом в серьезные кулинарные книги, в энциклопедии домашних хозяек, на странице журналов для семейного чтения. На столах сотрудников Данилов увидел и филадельфийские издания, и офенбургскую «Бурду», и женский еженедельник из «Уагадуа», и «Тихую работницу». Данилов всегда перелистывал ее у Муравлевых. Теперь предстояло быть сплавленному на землю совету насчет манных клесок. Вот не повезет какому-нибудь журналу, посчитал Данилов. Полетят туда потом гневные письма, восстанут хозяйки, в чьих кастрюлях разбегутся клецки. Ну, Клавди это, предположим, не будет варить такие клетки, отчего-то подумал Данилов. Завернув за угол, он опять наткнулся на лабораторию от сушки. Заблудился, что ли, удивился Данилов. Или тут другая отсушка. Впрочем, это не имело значения. И тут Данилов погулял. В лаборатории разрабатывали способы отсушки от любви. Наверное, где-нибудь по коридорам существовала и лаборатория присушки. Эта же лаборатория была солидная. Работников в ней сидело много. Они учитывали национальные и племенные традиции. степени силы, предполагаемой отсушки. Когда-то отворотное зелье изготовляли в виде порошков, неприятных на вкус, горьких или кислых, на манер тех, какие избывал лекарь Бамелей. Теперь зелья были сладкие, тянучие, походили на жевательную резинку. Данилов скушал один голубенький шарик. Сказал, ничего. Наверное, он и впрямь сделал круг, или виток, или спираль. и вернулся в места, им уже пройденные. Опять представлял себя огненными словами «Институт оптимальных способов расчесывания зеленых волос русалок». «Что же они обозвали-то себя так манерно?» — подумал Данилов. В института сидел вахтер. При усах, ноги в шерсти, табачный кашель горлодер. Данилова он пустил с неохотой, требовал письменного допуска. Но Данилов сказал железным шепотом, «Я оттертия с мыслями». И вахтер скис. Вскоре Данилов понял, что были основания посадить в прихожей института строгого привратника. Многие помещения института имели просто номера, видимо, секретные, а то и обманные. Порой же попадались таблички, заставлявшие думать, что название института не вполне соответствует широте интересующих его проблем. Скажем, очень заинтересовал Данилова отдел сексопатологии русалок. В нем были подотделы рейнских, миссурийских, волжско-камских, дунайских и прочих русалок. И были подотделы русалок из мелких водоемов. Данилов даже заволновался. А вдруг среди прикомандированных к институту русалок он встретит знакомых, хорошеньких, разумеется, однако сразу осадил себя, нашел, из-за чего волноваться. Потом он увидел объявление «Научная группа проблем щекотания». Тут было над чем работать. При нынешних темпах любви, при нынешних вкусах, нелегко было русалкам находить паузы для щекотания. А если не защекотать клиента, то как превратить его в утопленника? а сами способы щекотания нынче многие сильные когда то приемы стали убогими в лучшем случае они доводят до слез но не до желаемого конца данилов заглянул в лаборатории научной группы все здесь было как у земных физиков впрочем данилов физиков никогда не посещал какие то пульты тумблеры и кнопки стенды горящие цифры приборов гул и машинный треск и что то Лилось и журчало. На ампирной кушетке, будто из салона мадам Рекамье, сидели четыре русалки. В эластичных костюмах типа Садко, хвосты в поролоновых чехлах на молниях, волосы лишь у одной зеленые, у других — крашеные, рыжие, фиолетовые, серебряные, зонтики в лапах. Они, увидев Данилова, потянулись к нему. — Эко, испугался Данилов, — еще защекочут, —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 что нынче в лаборатории главным образом озабочены репертуаром оркестров. Всюду стояли магнитофоны на кленовых листьях, громоздились стеллажи с кассетами, звучала музыка. Своей музыки здесь, видимо, не могли создать, пользовались земными достижениями. Данилов услышал ансамбли Led Zeppelin, Emerson Клайд, Eldorado, Pink Floyd и прочие.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 Особый конкурс с толкотней и протекцией был при отборе инопланетян. Данилов прошмыгнул мимо монструмов, поспешил пройти и мимо лабораторий землетрясений, солнечных пятен, начинки шельфов, футбольных волнений, потерянных сумок, ложных угрызений совести, банковских крахов, селекции гриппа, путаницы на спиралях Млечного Пути —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 Тут привратники оказались серьезнее русалочьего охранника. Ни шепот о тертии, ни слова о новом Маргарите Данилову не помогли. Данилов рассердился, выругал стражей, обогнул прясло стены, поплевал на ладони и, пачкая техасские штаны, перелез через крепостную стену. В институте Данилов бывал однажды и помнил, где что находится.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 Было известно, что на Земле в штате Южная Дакота доктор Дэвис восемь лет в заброшенной шахте пытается поймать в бак с перхлоротиленом, жутко герметизированный и защищенный от всех излучений, нейтрино от Солнца, чтобы узнать, что там у Солнца в недрах. И никак не поймает. Теперь в горах Кабардино-Балкарии устраивают ловушку для того же нейтрино, пробивают туннель возле Эльбруса и скоро пробьют. Значит, надо уберечь нейтрино от ловушек и запудрить земным умникам мозги. Впрочем, в девяти слоях и сами никогда не ловили никаких нейтрино. Очень сомневались в том, что они есть и для чего-нибудь нужны. Но теперь, имея в виду бак в Южной Дакоте и туннель возле Эльбруса, на всякий случай решили создать теоретическую модель недопущения нейтрино в ловушке. И работа шла. Та же группа, Куда удачливее, как понял, Данилов ввела исследование под кодовыми названиями «Медная пуговица» и «Французская булка». Когда-то во многих местностях лешего, проявившего себя вредным, отогнать можно было лишь выстрелив в него медной пуговицей. С веками, понятно, в институте нашли кое-что и против пуговицы, правда, лешие мало кого теперь беспокоили». Однако возникла необходимость обезопасить от людей работников более современного склада, нежели лешие, коли им приходилось охотничать на земле. Что же касается французской булки, то и она была выведена из давних времен. Иногда деятельность работников девяти слоев нуждалась в рекламе среди населения. Но реклама требовала подтверждения. Скажем, летал какой-нибудь крестьянин, опять же, на лешем, в город. Ну, кто ему поверит? А крестьянин достает из кармана французскую булку. Нате, глядите, булка. И все сомнения сняты. Теперь же можно прокатиться и не на лешем, и не в город. Но для того, чтобы доказать что-либо публике, опять же необходимо предъявить ей в своем роде французскую булку. И тут теория на месте стоять не могла. У других проблемы были глобальные. При тех проблемах и лысели. Данилов, посетив места творчества больших ученых, услышал много новых для девяти слоев выражений и словечек. Иные из них давно уже были на слуху на Земле и через популярные издания доходили и до Данилова. В одном ученом споре то и дело выкрикивали «гиперпространство», «гиперпутешествие», Именно гиперпутешествие совершил Данилов, когда он открыл дверь в доме шестьдесят семь по первой мещанской и оказался в девяти слоях. Раньше говорили проще: перенесся. Звучали и другие слова: субъединица, сцентиляция, затравочная волна, коррелятивная память, изолированная система и тому подобное.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 и их превосходство, скажем, над землянами. В частности, гипотеза вывернутого чулка. И институт вывернутого чулка, вспомнил Данилов, есть где-то на отшибе. Будто бы система, похожая на солнечную, в своем развитии дошла до точки и по всем необходимым законам вывернулась в свою полную противоположность, в черную дыру и наизнанку. Вот и получились девять слоев. а маятник развития несется теперь в другую сторону. В этой гипотезе виделась некая обреченность, и ее признали порочной. Явились упрямцы, какие утверждали, что жители девяти слоев произошли от пришельцев, и их гипотезу назвали порочной. Однако она была в моде у думающей публики.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 Он и его заметил, но так заметил, будто Данилов наконец-то договорился с его секретарем об аудиенции и теперь ждал в приемной. — Зайдешь ко мне через полчаса, я вызову, — бросил новый Маргарит Данилову на ходу и удалился.